что он чувствовал по отношению к ней, девушка не знала, уже догадавшись, правда, что свои настоящие чувства помощник капитана прячет за внешним весельем, вежливостью и шармом. Однако за обедом Фрей стал уже менее приветлив Сандры. Время от времени его язвительные комментарии и ироническое отношение к слабому полу проявились слишком очевидно, И это раздражало Андру. Иногда она вдруг огорчалась из-за того, что вовсе ему безразлично. На шестой день путешествия Фрей Роланд организовал у себя вечеринку с коктейлями. Было так много гостей и так шумно, что это напоминало Андре утомительные вечеринки дома. Она откровенно скучала. Наконец, хозяин пробрался к ней через толпу гостей и протянул бокал шампанского. «Спасибо, этот напиток мне не подходит», — ответила она достаточно холодно. «Но ваше платье очень идет вам, если я могу позволить себе такую дерзость». Фрей улыбнулся полузагадочной, полусаркастической улыбкой. И она подумала, почему это вдруг ему вздумалось говорить «комплименты», Андра была в белом облегающем платье с большим вырезом на спине, открывающим темно-золотой загар и подчеркивающим ее тонкую талию. Этот наряд превосходно дополняли серьги из черного жемчуга. Такие же бусы она два или три раза обернула вокруг шеи. Веки ее оттеняли зеленые тени, губы были такого же яркого цвета, как волосы. Когда Фрей Роуленд остановил на ней взгляд, то был вынужден признать, что никогда еще Андра не выглядела более пленительной. «Сегодня вы смотритесь на все сто!» — вздохнул он. «Спасибо!» — сказала она сухо. «Как жаль, что я не могу посмотреть ваши книги и пластинки. В этой толпе ничего не увидишь!» «Задержитесь немного, когда они уйдут», — прошептал он вдруг. «Я покажу вам все». Щеки ее вспыхнули, сердце забилось от удивления и радостного возбуждения. «Я думаю, вряд ли вы не думаете. Оставайтесь». «У меня есть книги, которые я очень хочу показать вам, и пластинка, послушать которую вы просто обязаны. Сегодня из-за множества вечеринок в ресторане шведский стол, поэтому не имеет значения, когда мы туда отправимся». Между половиной девятого и девятью толпа понемногу рассеялась. Андра беседовала с человеком, знакомым ей лишь в лицо. Но все ее внимание... Было поглощено каютой, а не этим случайным собеседником. То, что она успела увидеть, ей понравилось. Каюта первого помощника соответствовала его должности. Мебель занимала немного места. Занавески и обивка из спокойного серого льна. Андра разглядывала книги над письменным столом. Никаких фотографий. Это интересно. Значит, в жизни Фрея Роуланда. Не было никакой особенной женщины. И только одна картина – маленький пейзаж. Каменный дом в окружении зеленых деревьев. Позднее Андра узнает, что это дом деда, где он провел детство. Да, это было типичное, ничем не выделяющееся жилище холостяка. Каюта содержалась в безукоризненной чистоте отлично вышкаленным стюардом со странным прозвищем Пинк, настоящим Кокни, уроженцем лондонского Ист-Энда. Пинк плавал едва ли не с детства. Он был предан первому помощнику. «Я вечно все теряю, а Пинк находит и возвращает на место», — рассказывал Фрей Андре. «Гости разошлись» и они остались одни. Медленно поступала темнота. Фрей включил лампу с зеленым абажуром, стоявшую на столе, и выключил верхний свет. Они не пили, только курили, наслаждаясь покоем. Через открытый иллюминатор в каюту вливался холодный морской воздух. Вдруг Андра почувствовала какой-то прилив сил. Раньше... Шум и духота, создаваемые толпой, не давали ей вздохнуть. Она даже не знала, зачем приняла приглашение старшего помощника на это тета-тет. Ведь можно было пойти ужинать с другими. Но что-то заставило ее остаться против собственной воли. Странная сила толкала ее к фрею, даже память о треворе не спасала. Сейчас Она вообще не думала о женихе. Оставшись с Фреем, в мягко освещенной каюте, в дружеской атмосфере, Андра поняла, что именно с этим человеком ей больше всего и хотелось бы быть. Серьезный, сосредоточенный, без своей обычной дерзости, он сидел напротив нее, спрятав лицо в тени абажура, и рассказывал о себе. Андра задавала много вопросов. Ей хотелось знать о его детстве, продвижении по службе в Аутспин Компании. Фрей признался, что не удовлетворен карьерой. «Я понимаю, что меня считают слишком молодым для должности капитана, но мне хочется именно этого. Я не врожденный мажордом, хотя вы, может быть, так и думаете, я хочу стать капитаном». Я никогда не думала о вас, как о мажордоме, — сказала она, — хотя вы прекрасно справляетесь со своими обязанностями. Не каждый смог бы так легко общаться с людьми и завоевывать их расположение. Спасибо, — откликнулся он со странным смешком. Я прекрасно понимаю, что вы предпочли бы место капитана Стивенса. Наверное, быть капитаном, несмотря на огромную ответственность, очень заманчиво. «Ответственность — это своего рода состязание, а я люблю борьбу», — ответил он. «Врожденный спортсмен всегда стремится выиграть. Возможно, это всего лишь форма эгоизма». Фрей улыбнулся и стряхнул пепел сигареты. «Я уже смотрела ваши книги. Они очень серьезные. Можете почитать, если хотите». Я никогда не увлекалась метафизикой. Думаю, это может быть интересно. Возьмите книгу о Востоке. Поискав на полке, он протянул ей небольшой томик. Она скорчила гримаску. Это, наверное, выше моего понимания. Но я, конечно, попытаюсь вникнуть. И внезапно добавила. Вы такой странный человек. Я думаю, что вы не читаете обычных романов, даже детективов. «Бывало иногда». «Это не романтично», — улыбнулась девушка. «Ну, вам-то, конечно, романтичные мужчины не нравятся». «Особенно приторные», — подтвердила Андра. «А ведь все по-настоящему романтичные мужчины приторные». Они рассмеялись. «Быть может, у женщин странный вкус. Я имею в виду, что им не нравятся приторно-романтичные мужчины» но им очень нравятся мужчины, способные любить. Можете включить меня в разряд неспособных? Она посмотрела на него с насмешкой. Вам должно быть не повезло в любви? Он вспомнил Леонору, и губы его сжались. Не повезло? Это мягкое слово. Меня просто вывернули наизнанку, превратили в неверующего. Теперь я точно знаю, что романтической любви... «Нет. Интересно, что с ним случилось?» — подумала Андра. Вслух она сказала. «Тогда как должен двигаться мир? Что, семейная жизнь должна прекратиться, раз в нее не верит капитан Роуленд?» «Совсем не так. Пусть те, кто верит, продолжают. Только капитана Роуленда это уже не касается. Я думаю, со временем вы пожалеете об этом». Так говорят всем жена-ненавистникам. И тем не менее, я собираюсь дожить до спокойной старости, не обременяя себя ни женами, ни детьми. Эгоист высшей пробы. Да, я такой. Теперь уже его глаза смеялись над ней из-под полуприкрытых век. Улыбка обезоруживала ее. «Как вы позволяете себе говорить такие вещи невесте? Просто не знаю». Эти слова почему-то нарушили покой и тишину этого вечера. Он нахмурился и вопросительно посмотрел на сидевшую рядом девушку. Гладкая, шелковистая кожа, темный загар оттеняет элегантное белое платье. Добиться любви такой женщины мечтал бы каждый мужчина и считал бы себя счастливчиком, обладая ею. Почему же он все никак не может принять тот факт, что она едет в Кейптаун, чтобы выйти замуж? Внезапно он сказал, не обращайте внимания на мой цинизм, то, о чем я говорю, относится ко мне, не принимайте это на свой счет, без сомнения, ваш будущий муж даст вам ту любовь, о которой вы мечтаете.